глава 5 даст люфтвафе команду зеро. 6 августа день третий ночь понемногу уступала свои права небо над Хабнарфьордуром дуром яркие очень крупные на этих широтах звезды поблекли близилось утро Стационарные прожекторы и временные светильники, запитанные от переносных генераторов, делили все пространство объекта ААА на четкие изломные линии в двух цветах – угольно-черном и пронзительно-белом. Сложная деятельность аэродромной команды достигла апогея. График операции неумолимо отмерял часы и минуты, не допуская даже мыслей о возможности сбоя. «Шердер Люфтфлота. Ранее командующий третьим воздушным флотом ныне специальной тяжелой авиадивизией неспешно вышагивал вдоль взлетно-посадочной полосы, проверяя ход работ самолично. Увиденное радовало, несмотря на крайнюю сложность задачи и жесткий цейтнот. Das Luftwaffen команда Zero в целом укладывалось в расписание. Шеф неосознанно поежился, вспоминая последние трое суток. Он видел многое, участвовал практически во всех значимых кампаниях минувшей четверти века. Юношей, только-только оперившимся выпускником в Афеншюле, он вылетал на газовые зачистки партизан в бывшей России. Когда он повзрослел, а держава урегулировала свои дела на Востоке, очищал застоявшуюся Европу от глубоко укоренившейся расовой гнили. Командиром авиадивизии гремил в Атлантике флоты заокеанских врагов. В неполные пятьдесят, командуя всей тяжелой авиации державы, он видел капитуляцию Штатов. Закат вековой истории мировой плутократии и твердо уверился, что это наивысший момент его жизни и карьеры. На планете больше не было врагов, достойных его бомб-шляперов, разве что таковое и спустится с великого ледяного пояса, который ранее, во времена господства плутократов от науки, ошибочно назвали Млечным Путем. Как же он ошибался! Даже сейчас, почти спустя пять лет, шеф до мельчайших подробностей помнил тот день, точнее тот душный летний вечер, когда он был вызван на приватную беседу с координатором. Когда этот великий человек, опора нации, верховный арбитр, щел его, хоть и заслуженного, но всего лишь авиационного генерала, достойным тайного знания, но, несмотря на великую честь и доверие, генерал не любил вспоминать о тех событиях, потому что гордости примешивалась изрядная доля горечи и стыда. Окреленный своими знаниями и опытом, польщенный и воодушевленный доверием, он разработал план, посильный только его тяжеловозом, предусматривающий предельно интенсивное использование времени и ресурса. Согласно его расчетам, дивизия 0 поднималась со стационарных аэродромов в Ирландии и, дозаправившись в воздухе непосредственно перед точкой перехода Гефазера, сразу же отправлялась по заданным маршрутам, нанося запланированные удары без потерь времени». Лишь после этого самолеты брали курс на Исландию и новую базу, заранее подготовленную друзьями. Таким образом, дивизия выигрывала самые меньшие целые сутки активных действий. В условиях жесточайших массогабаритных ограничений, висевших дымокловым мечом над всей операцией, в условиях огромной роли и ответственности, возложенных на авиацию, лишние часы и дополнительный налет тяжелых бомбардировщиков не имели цены. Это было по силам ему его штабу, его самолетам и летчикам, лучшим из лучших. Но именно координатор, всесторонне оценив предложения и расчеты, своей личной волей приказал изменить план операции и сосредоточиться на перелете Хабна Фьордуру. Слова лидера нации были однозначны и не допускали двойного толкования. Никаких воздушных операций с колес. Флот, десантный корпус и армия могут и должны будут действовать на пределе и за пределами человеческих сил и возможного. Но военно-воздушные силы рисковать не будут. Все остальные потери можно перетерпеть или оперативно восполнить переброской подкрепления или же эксплуатацией местных ресурсов. Потери авиации и новейших легких сверхзвуковых машин и консервативных надежных турбовинтовых бомбовозов десятитонников на первом этапе операции будут невосполнимы. Тогда его вера, искренняя и чистая, дала трещину. Генерал впервые усомнился в координаторе и подумал, А так ли велик этот человек? Действительно ли его ум столь изощрен, чтобы ввести нацию вперед? Это сомнение шеф задушил, задавил волевым усилием, но оно не исчезло, затаившись в дальнем уголке сознания. Чем дальше военно-воздушный штаб считал, тем тяжелее становилось генералу превозмогать точившего его душу червя сомнения. Так было до вчерашнего утра, до перехода. 55 машин особой тяжелой авиадивизии прошли через переход. Как и положено настоящему командиру, он находился на борту флагмана, и ничего страшнее еще не доводилось испытать. На сверхмалой высоте эскадрильи перестраивались в растянутую колонну, выдерживая максимальный интервал между машинами. Мерк солнечный свет, хотя на небе не было ни облачка. Мерк ровно, словно там, в небесах. Кто-то быстро, но равномерно выкручивал солнечный реостат. На несколько томительных минут воцарилась тьма, отгоняемая лишь габаритными сигналами на корпусах и внутренним освещением. По матовому металлу крыльев запресали потусторонние огоньки Святого Эльма. А затем в тьме возник новый свет. Призрачное сиреневое свечение заполнило кабины Гортенов. Словно некое туманное существо плотными узкими щупальцами ощупывало самолеты. Проникало внутрь. Приборы отказывали один с другим. Альтиметры показывали то космические высоты, то нулевой уровень. Остановились бортовые хронометры, а наручные часы дружно отсчитывали время в обратном направлении. Лишь индикаторы расхода топлива по-прежнему отмеряли литры и тонны. Исчезло все. Мир прекратил существование. Остался лишь страшный туманный свет, самолет и его экипаж, наедине с ужасом вне времени. В каждом самолете был дополнительный член экипажа, собрат высшей пробы, опытный, испытанный, прошедший все мыслимые проверки на родословную, психическую устойчивость, чистоту крови и преданность делу. Последний рубеж безопасности – как их называли в штабах. Его задачей было контролировать поведение пилотов и при необходимости пересечь их неадекватные действия. На самолете генерала его услуги не понадобились. На семи, увы, пригодились. На семи из тех, что благополучно миновали точку перехода, потому что из 55 бомбардировщиков два потеряли ориентацию и столкнулись уже на границе перехода, когда солнце нового мира пронзило первыми робкими лучиками вселенский мрак, и еще четыре исчезли бесследно не оставив ни малейшего следа. Судя по расходу топлива и контрольным фитильным лампам, переход занял не более получаса. Но субъективно всем казалось, что они провели в железных коробках своих машин бесчетные дни. Люди были безмерно утомлены и надломлены. Если бы незаботливо подготовленные друзьями маяки и дирижабли-проводники, дивизия не досчиталась бы еще многих. Только искусство и опыт испытанных мастеров не дополнили печальный мартиролог смертями на посадке. Дивизия успешно провела перебазирование. Потери оказались в пределах допустимого, но соединение было небоеспособно. Тогда-то шеф вспомнил свои сомнения и пережил истинный катарсис стыда. Он представлял, что могло бы произойти, если бы гений лидера нации не позволил ему отринуть расчеты опытных и самоуверенных авиаторов, если бы координатор не приказал заканчивать с экспериментами и действовать с запасом времени. Что произошло бы с его дивизией, если бы измученные пилоты немедленно повели свои машины на выполнение многочасовых боевых миссий? Сколько самолетов и искусных экипажей не досчитались бы военно-воздушные силы? Сколько задач было бы сорвано, сколько кораблей и соединений было бы потеряно из-за провала воздушного наступления? Переход состоялся вчера, 5 августа, на второй день операции. Генерал был в мельчайших подробностях ознакомлен с новым аэродромом. Он досконально изучил его рисунки, чертежи, фотографии. На закрытом полигоне близ Эсгарта был даже выстроен подробный макет всего комплекса. И все же, увидев воочию объект 3А, он был поражен. Хотя и сумел скрыть это недостойное чувство. Не пристало выражать одобрение, тем более восхищение, действиям тех, кто стоит ниже по лестнице принадлежности к роду человеческому. Но самому себе, увидев в свой новый аэродром, он мог признаться. Друзья провели титаническую работу. Почти 100 квадратных километров были плотно застроены современнейшей инфраструктурой, способной обеспечить полноценное обслуживание целого флота местных дирижаблей и аэрокранов, или, при минимальных переделках, полноценные дивизии тяжелых бомбардировщиков, приравненной по уровню задач и штабной структуре к воздушному флоту. Десантники и местные помощники уже очистили объекты от нежелательных и бесполезных аборигенов. Местные были подавлены, ошеломлены и не оказали даже символического сопротивления. Десантники утилизировали негодный материал, оставив только персонал, необходимый для поддержания работы в новом авральном режиме. Ну и, конечно, заложников, которых согнали в отдельный специальный ангар. Очень затратная мера в условиях дефицита необходимых сооружений но все же необходимое для достижения полной лояльности местного персонала. Генерал слегка поморщился, словно иллюстрируя его мысли, на пути встретилось высохшее кровавое пятно. В свете прожекторов оно казалось почти черным на белом бетоне. Несколько смазанных полос, словно кто-то щедро размазывал краску большой кистью или пытался уползти с полосы, выбраться на траву, истекая кровью. Генерал покачал головой в молчаливом суждении. Разводить непорядок не стоило. В конце концов, для такого рода работы есть машины Гезенка. Но звать ответственного и устраивать взбучку не стал. Сегодня следовало с пониманием отнестись к людям, которые полностью отдавали себя невероятному напряжению и высочайшей ответственности. Сдали у кого-то нервы. Бывает. Выстроенный друзьями за несколько лет крупнейший авиапорт Исландии по сообщениям разведки вызвал у местных немало вопросов, на которые, разумеется, не нашлось вразумительных ответов. Тогда он считался грандиозной коммерческой ошибкой, нездоровым экспериментом с архитектурными формами, бросанием денег на ветер. Теперь, расчищенный от чужой техники, он кипел деятельностью, энергией и резкими командами. Генерал обошел бригаду инженеров с помощью бронебульдозера, сворачивающих причальную вышку. Ажурные сооружения на трех ногах фермах откатили по рельсу направляющим подальше от гигантского эллинга в дальний угол причального прогона. Эллинг должен был стать приютом для последнего Гортена, а бетонный прогон взлетно-посадочной полосой. Но вышка упорно не поддавалась, а взяться за нее как следует не позволяло строжайшие требования сохранить ВПП в полной неприкосновенности. Командир оценил на глаз перспективы инженеров и вновь кивнул, на этот раз одобрительно. Он продолжил свой путь, и через минуту, не более, грохот падения, дрожь земли и радостные возгласы возвестили об удачном завершении эпопеи. Последняя из 15 полос была расчищена. При подготовке операции и на подлете к конечному пункту более всего его волновал вопрос с посадкой. Разведка гарантировала, что как минимум 5 полос будут свободны. Причальные мачты-дирижабли уберут для профилактических ремонтных работ. Десантный корпус, в свою очередь, обещал, что в случае непредвиденных осложнений саперы просто аккуратно с минимальными повреждениями взорвут все лишнее. Разведка сработала четко и правильно. Помощь саперов не понадобилась. Самолеты садились один за другим по отработанной месяцами тренировок схеме и последовательности с интервалом в считанные минуты. Тягачи под управлением специально обученных команд, переделанные из местных паровых буксировщиков, немедленно растаскали бомбардировщики по заранее обозначенным площадкам. Формально сейчас, ранним утром третьего дня операции, дивизия уже могла приступить к выполнению боевых задач. Однако план жестко регламентировал последовательность действий. Третий день должен был быть отдан профилактике техники, распределению боезапаса и ГСМ и окончательному доведению до штатного режима всего авиакомплекса хабнар фьордуру Больше всего проблем обещала электротехника. Казалось бы, при подготовке операции были учтены все мыслимые нюансы, но уже в Исландии при синхронизации нового оборудования с местной инфраструктурой десантники обнаружили, что электрика авиапорта запитана по толстому коаксиальному кабелю, зачем-то заземленному, с которого не удавалось нормально заряжать аккумулятор самолетов. На кабеле не получилось даже измерить напряжение, по несколько раз в секунду прыгающие от нуля до каких-то совершенно невозможных значений. Срочно привлеченные аборигены говорили что-то про однопроводную импульсную статику и про электростатический кабель с местной атмосферной электростанции. И при виде аппаратуры под нормальный двухпроводной постоянный ток впали в ступор. Помимо проблемы с электропитанием, следовало разобраться со снабжением, проконтролировать перекачку в подземные суперцистерны драгоценного авиабензина, сошвартующихся в порту танкеров. Слава мировому огню и десантникам, которые сохранили в полной целости и работоспособности топливный терминал, а также систему топливопроводов между портом и аэродромом. Еще нужно было решить вопрос с боеприпасами, частично доставленными по воздуху, но главным образом складированными на транспортах которые также еще только предстояло разгрузить. И еще множество разных задач и заданий, больших и малых, но всех строго необходимых для того, чтобы объект 3А в кратчайшие сроки обрел полную готовность. Полчаса, что он отвел себе на обход главного узла посадки развоза, истекали. Небо еще больше посерело. Контраст между ночной тьмой и искусственным светом смягчился. Генерал остановился, вдохнул полной грудью воздух. Ноздри защекотала острая, терпкая смесь запахов металла, масла, бензина и перегретого пара местной техники. Запах работ, запах войны. Он не спал уже двое суток и смертельно устал, а впереди были еще как минимум сутки, изматывающие работы в том же безумном ритме. Он сможет позволить себе небольшой отдых только после того, как последний Гортен оттолкнется от ВПП с четверенным шасси и ляжет на боевой курс в первом многочасовом боевом вылете этой компании но это была всего лишь усталость тела полностью подвластного его разуму генерал был счастлив после падения последнего заокеанского врага его жизнь стала предсказуемой стабильной расписанной на годы вперед и бессмысленной сейчас он снова жил он творил историю и определял судьбы миллионов он пил жизнь полной чашей наслаждаясь каждой минутой каждым поступком И перед этим полным, всеобъемлющим счастьем телесная усталость была ничем, бесплотным прахом. Ему хотелось разделить эту радость, это счастье со всем миром, со всей вселенной. Как 30 лет назад, во время окуривания Москвы, когда они, молодые, полные сил и надежд, возвращались с вылетов и веселились, радовались, перебрасывались шутками прямо на грунтовых полосах у еще не остывших поршневых лоттеров. Но это было 30 лет назад. Теперь же генерал лишь улыбнулся миру сдержанной улыбкой, едва затронувшей уголки губ. «Завтра», — подумал он, — «завтра». Солнечный луч ловко проник в окно, прокравшись в щель между шторами, скакнул на спинку кровати и тонкой спицей уколол спящую. Тихое пощелкивание таймера электрочасов громко отозвалось в тишине квартиры. По виной сигналу включилась электрокофеварка на кухне. Забулькала нагреваемая вода. Семь часов утра. Время вставать. Ютта Карлсон затуманенным сном взором бездумно смотрела в потолок, задрапированный паутиной тканью, балансируя на грани между подъемом и сонным забытьем. Еще со времени школьного детства она была твердо уверена, что вся мировая история – это эпическая битва жаворонков с совами, с однозначным результатом. Надо было вставать. Вставать категорически не хотелось. Работа, важные мероприятия сегодняшнего дня – все это казалось совершенной мелочью в сравнении с еще часом, может быть, даже двумя, утреннего, самого сладкого сна. Однако Юта вечерняя, собранная, деловая женщина 25 лет прекрасно знала, что Юта утренняя будет совершенно иным человеком, поэтому подготовилась заранее. В пять минут восьмого свирепо залаял армейский казарменный будильник, предусмотрительно поставленный в ванной. Он также был подключен к сети и мог гавкать часами напролет. Игнорировать эту сатанинскую машину было уже невозможно. Встаем. Быть деловой женщиной нелегко в век господства мужчин. Быть одинокой деловой женщиной юристом и переводчиком, выходцем из скандинавского содружества в Барнумбурге, нелегко вдвойне. Но Юта справлялась и справлялась неплохо. Впрочем, настоящее испытание ее деловых качеств было еще впереди. Личным примером Юта опровергла расхожее среди мужчин мнение, что утренний туалет женщин по времени стремится к бесконечности и без четверти восемь села на своей маленькой кухоньке пить кофе. Она любила зеркала. Во-первых, потому что эти чудесные изобретения зрительно увеличивали объем ее жилища маленькой однокомнатной меблированной квартиры в доходном квартале Северного округа. Во-вторых, Она не без основания считала себя красивой женщиной и просто любила смотреться в зеркало. И сейчас, отпивая мелкими глотками ароматный напиток из наперсочника, Юта придирчиво вглядывалась в свое отражение, отвечавшее ей взаимностью из прямоугольной дубовой рамы. Отражение безмолвно подтвердило, что она молода, красива, рыжеволоса и, несомненно, очарует этого Айвена Тайрента, чтобы его Фенрир съел». Еще один глоток, и кофе, прекрасный и чудовищно дорогой, с африканских плантаций шустого, закончился. Юта, с сожалением отставила чашку. В ее доме было не так много красивых вещей. Доход был неплох, но и жизнь в вольном городе печатников и финансистов стоила дорого. Кофейный набор из лакированных раковин, очень редких глубоководных моллюсков, стоил почти 300 европейских марок и был самым ценным предметом в ее жизни. Она доставала его тончайшие, невесомые чашечки редко, только в особенные дни, когда необходимо было проникнуться достоинством и таликой ощутимого снобизма, потому что сегодня она будет представлять права самого Айвена Тайрента. На самом деле он не был ни Айвином, ни Тайрентом Звали этого человека Иваном Терентьевым. Но такая сложная комбинация звуков оказалась труднопроизносимой для нерусскоговорящего. Иван не возражал. За время партнерства с Гутенберг и юридическое сопровождение он вообще зарекомендовал себя как натура весьма эксцентричная, безразличная ко множеству условностей, но весьма нетерпимой к, казалось бы, суетным мелочам. Месяц назад умер старый опытный юрист, бессменный ведущий все литературные дела Айвена Ивана. Увы, сердце. Руководство Гутенберга после долгих дебатов и совещаний выбрало новую смену. По общему мнению, идеальную кандидатуру, готовые достойно представить одного из известнейших фантастов мира. Айвинг отверг его сходу, даже не дослушав резюме, ограничившись кратким «он мне не нравится». И в ответ на немой вопрос ведущих партнеров Гутенберга указал в сторону приемной. Где-то милость недавно принятая на работу девушка-ассоциат. От ассошейт, английская, юрист, не партнер, в юридической фирме с толстой стопкой документов, требующих подписи и визирования. Желание клиента закон. И сегодня Юте предстояло сопровождать Айвена на переговоры в «Фалькенштейн» и полиграфические услуги. Восемь часов. Как опытный бухгалтер, она перебрала в уме основные пункты предстоящего дня. Полчаса на сборы. Выбор достойного гардероба. Макияж. Полчаса на такси с запасом времени. До отеля. В половине десятого – сама встреча. Придирчиво выбирая украшения, она задумалась. Что же оденет Айвен? Вопрос был интересный. Около двух десятилетий назад начался закат эпохи мундиров и строжайшего этикета одежды, который в Центральной Европе называли «Le Code вестиментаре. Наследие мировой войны и всеобщего милитаризма к конца минувшего века не сдавалось без боя, но новое неумолимо теснило старое. Считалось, что авангардная мода расходится по всему миру из Европы, рождаясь в соперничестве Парижа и Берлина но в начале 50-х свою могучую ноту в симфонии модельного бизнеса вплела Североамериканская конфедерация. И вот уже не первый год на улицах мировых столиц строгая мужественность заокеанского стиля не на жизнь, а на смерть боролась с легкомысленной феерией беззаботной европейскости. Айвен был из России. Это все-таки континент, следовательно, от него можно было ожидать пиджака, колокола в мелкую клетку и галстука в форме очень широкого ромба. Ну и, конечно... Рубашка прозрачного шелка, почти полностью закрытая галстуком. С другой стороны, может быть, в душе он ближе к американцам, с их деловой назойливостью и расчетом. Тогда следует ожидать классических форм, серых и коричневых оттенков, узкого черного галстука и плотную белую рубашку. Проблема была в том, что от этого напрямую зависел и ее выбор. Спутница должна соответствовать спутнику, даже если их отношения никогда не выйдут за рамки строго деловых. Нет ничего смешнее и несуразнее делового человека и его правоведа-консультанта, одетых не в унисон. Наконец, после долгих колебаний и придирчивого подхода, она выбрала комбинацию, которая гармонировала бы с любым образом Айвена. Даже одень он русскую косоворотку, или как-то называется их одеяние. Жаль, от украшений пришлось отказаться вовсе. Искушение сделать свой образ совершенным и законченным, прибавив нить настоящего жемчуга, было очень велико. Но Юта сурово превозмогла его. Строгость и сдержанность во всем, черные платья с чуть зауженной фигурой, рукавами и высоким воротником под горло. Нельзя прослыть легкомысленной даже в малости, потому что то, что легко сойдет с рук мужчине, никогда не спустит женщине. В конце концов, право голосования женщинам в Священном Пангерманском Союзе было дано только 20 лет назад, а на ее родине и того позже. Немного помады, еще один критический взгляд в зеркало у входной двери, «Не забыть сумочку». Последний писк моды, объединяющий симпатичный деловой портфельчик и небольшой, но уместительный дамский несессер. Она слегка замешкалась, забирая дверь, и не заметила, как от лестничной площадки мягким, неслышным шагом подошел мужчина, темноволосый, среднего роста и неприметной внешности. Когда непослушный механизм наконец-то послушно щелкнул, мужчина уже стоял рядом, сзади и чуть правее. «Добрый день!» Чуть хриплым баритоном сказал он. «Простите, я решил, что встречу вас сам». Юта даже успела на мгновение испугаться. Раньше она видела этого человека лишь мельком, через полупрозрачное стекло кабинета партнеров Гутенберга. Это был Айвин. Тот самый Айвин. Сверхновая звезда мировой фантастики. Человек миллионных тиражей и скандальной известности, избегавший, тем не менее, светских мероприятий, фотографий, интервью и вообще публичности в любых формах. «Ютта Карлсон?» – спросил Айвин, вероятно засомневавшись. Его немецкий был хорош, но с сильно смягченными гласными, придававшими речи некую плавность, почти интимность. «Да, это я», – с достоинством ответила она. «Позволю себе заметить, что мы должны были встретиться у вас в отеле, чтобы всесторонне оценить все аспекты будущего договора». Ее наставник по риторике из Датского высшего колледжа правоведения был бы доволен. Сказано было на одном дыхании, но без спешки, с должной внушительностью и легкой ноткой укора. Произнося эти слова, она даже успела внимательно рассмотреть и оценить собеседника. Айвен Тайрон был очень обыкновенным. Пожалуй, это было бы самым лучшим определением. Некрасив, но и отнюдь не безобразен. Средний рост, среднее сложение, неопределенный цвет глаз, не то темнокарие, не то черные. Вместо ярких, красочных, европейских или строгих деловых американских тонов он был одет в простой пиджак-франч с воротником-стойкой. Подстрижен аккуратно, немного короче общепринятого, без всяких модельных изысков и лаков. Гладко выбрит. Юта быстрым незаметным взглядом оценила его ботинки. Предмет одежды, который подобно зеркалу отражает скрытую сущность мужчины. Обувь соответствовала прочему. Несколько консервативные поношенные туфли, без стильных шнурков, но безукоризненно вычищенные. «Ох уж эти условности!» — сказал он, делая неопределенный жест левой рукой, не то отметая означенные условности, не то предлагая ей пройти к лестнице. Правую же подал ей в галантном жесте. Движение получилось очень слитным, плавным. Фазы действия перетекали одна в другую, как у опытного спортсмена. «Прошу, окажите мне честь сопровождать вас, госпожа Карлсон». Юте показалось, что когда он произносил ее фамилию, в его темных непроницаемых глазах прыгнули чертики затаенного веселья. Не насмешки, а именно веселья, словно одна из самых распространенных на севере фамилий пробудила у него некие смешные воспоминания. «Извольте», — с этими словами она истинно царской грацией, по крайней мере ей так казалось, протянула ему свою тонкую руку, затянутую в темную перчатку. Мужчина и женщина спустились по лестнице и окунулись в напряженную и легкомысленную, одновременно деловую и беззаботную жизнь вольного города Барнумбурга.